Глава вторая. В каждой выдумке есть доля правды. Когда Руби вошла в их стильную современную кухню, то машинально взяла протянутый ей стакан с мерзко пахнущим напитком. Руби вопросительно посмотрела на миссис Дигби, сотворившую это злосчастное зелье. Миссис Дигби пожала плечами. «Только не надо на меня так смотреть. Это приказ вашей мамы. Она хочет, чтобы вы лучше росли». Сабина, мать Руби, вечно пыталась заставить дочь питаться какой-нибудь дрянью, которая стимулировала бы рост девочки. «Лично я не вижу ничего плохого в том, чтобы быть маленького роста», добавила миссис Дигби. «Я вон всегда была невысокой, но это никогда не мешало мне спокойно идти по жизни». Это правда. Миссис Дигби была, возможно, самой маленькой, одновременно самой решительной женщиной. Она работала у Редфордов задолго до того, как родилась Руби, а до этого служила домработницей у родителей Сабины. Лицо ее напоминало осенний лист, такой же сухой, и покрытой сеткой морщин. Когда она пользовалась губной помадой, ее губы превращались в кроваво-красные полоски вокруг рта, похожие на струйки ручейка. Она неумолимо старела, однако ее возраст определить было трудно. Когда ее спрашивали, она обычно отвечала «60», «70», «80». Кто считал? Уж точно не я. Миссис Дигби, конечно, баловала Руби, однако никогда, ни при каких обстоятельствах не нарушала инструкции миссис Редфорд, касающихся вопросов диеты ребенка. Надо сказать, что Сабина Редфорд постоянно устанавливала для своих домочадцев то один, то другой режим питания — Но ну, все они до единого приводили в ужас и Руби и ее папу. Вздохнув Руби без лишних препирательств, взяла напиток, поднесла к губам и, понюхав, жалобно попросила: Миссис Дигби, можно мне взять хоть одну булочку, просто чтобы перебить вкус? Старушка некоторое время поразмышляла над этой просьбой. Хм. Ваша мама не говорила, что этого нельзя, так что полагаю, это возможно. С этими словами она повернулась спиной к девочке всего на секунду, может, две. Но Руби в это короткое мгновение успела выплеснуть питьё в раковину, предварительно убедившись, что капелька зеленой жидкости осталась у нее на верхней губе. Тьфу, какая гадость, поморщилась она. Несчастное дитя посочувствовала миссис Дигби, вытирая Руби рот, словно та была маленьким ребенком. Затем взглянула на майку воспитанницы с надписью «Иногда бывает так погано» и, хмыкнув, пробормотала. «Кто бы спорил?» Немного помолчав, старушка добавила. «А если подумать, так твоя мама вполне бы поспорила. Знаешь быть, я на твоем месте, то избежала бы многих проблем, переодевшись во что-нибудь эдакое, но вычурное». На лице Руби отразилось недоумение. Вычурная отсутствовала как в ее словаре, так и в полотенном шкафу. Несмотря на то, что ее гардероб периодически пополнялся, чаще всего она носила джинсы, кеды и футболки, на которых либо читалось что-то вроде «придурок-болван», либо какое-нибудь интересное число — 17-29, либо фразы типа «до чего же скучно». Однако Руби понимала, что имеет в виду миссис Дигби, и знала, к чему стоит стремиться. В этот момент дверь черного хода отворилась, и в нее вошла молодая женщина, следом за которой появились три здоровенные коробки, доверху полные помидоров, балансировавшие на двух тоненьких ножках. «Привет, Руби, как дела?» — сказала женщина. «Биенграсия», — сконсуэлла отозвалась Руби. «А там кто это, ты, что ли, Кленси?» «Кажется, да», — прохрипел тот, пытаясь взгромоздить коробки на кухонную столешницу. — Он выразительно закатил глаза. «Сейчас только еще раз схожу, притащу остальное. Кленси был добродушным малым, который любил все человечество, однако при всем при том слегка недолюбливал Консуэлу. Она, по его мнению, слишком уж командовала. То же самое относилось и к Мессис Дигби. Проблемы начались, когда Сабина Редфорд довольно опрометчиво решила, что еда, приготовленная миссис Дигби, слишком тяжела для желудков и ее домочадцев, и им следует потреблять больше оливкового масла и томатов. Это стало причиной приглашения Консуэлы Круз, шеф-повара, эксперта по диетическому питанию из Испании. Консуэла прилетела из Севильи вместе со множеством чемоданов и дорожных сумок, а также бесчисленным количеством кухонной утвари. И хотя ее жалование могло вызвать у любого приступ зависти, миссис Редфорд считала, что шеф-повар такого уровня оправдывает каждый потраченный на нее пенс. Безусловно, новая диета могла очень помочь оздоровлению тех, кому приходилось ее соблюдать, но уж точно не способствовала налаживанию добрых отношений. Миссис Дикби издала какой-то низкий горловой звук, очень похожий на недовольное рычание, консуэлла снисходительно подсокала языком, и обе женщины покинули комнату через разные двери. Руби, оставшись одна, торопливо сгребла несколько свежеиспеченных булочек на тарелку, десять, если быть точным, и вышла, чтобы сообразить себе какое-нибудь более подходящее питье. Две порции бананового молока с добавлением клубничного мороженого. Банановое молоко привозили из Европы, поскольку, несмотря на все связи бренда Редфорда, в Соединенных Штатах этот продукт, похоже, достать было невозможно. Руби напихала мороженое в оба стакана и со всеми предосторожностями покинула кухню, причем по пути не удержалась и хлебнула из одного стакана. Девушка почти поднялась наверх, как вдруг краем глаза увидела огонек на автоответчике, сообщавшей, что поступило сообщение. Она нажала кнопку. «Эй, там Редфорды, это Гумберты. Мы с Фредди как раз обсуждали ваш предстоящий визит. И Квент, кстати, очень хочет повидаться со своей обожаемой Руби. Перезвоните нам, ладно? Пока-пока-пока». Голос принадлежал Марджори Гумберт, подруге семьи, жене Фредди Гумберта, менеджера городского банка Твинфорда и матери Квента, самого занудного парня в городке. Руби безразлично нажала стереть и продолжила свой путь. Следом за ней неторопливо трусил пес Хаски. «А, это ты, Бак!» — проворковала Руби. «Хочешь посмотреть телек?» Войдя в комнату, она мельком взглянула на себя в зеркало. «Да, миссис Дигби права». Чтобы избежать больших проблем, следует надеть что-нибудь приличное. Порывшись в настенном шкафу, Руби, наконец, отыскала нечто довольно интересное, красно-белого цвета, приобретенное когда-то в магазине эконом-класса. Если Руби надевала что-то, кроме джинсов и футболки, то это всегда были вещи из секонд-хенда. В общем, она относилась к той категории девушек, о которых говорят, что у нее свой стиль – Причем иногда это означало комплимент, а иногда и нет. Подол выбранного платья был прихвачен скотчем, но если не присматриваться, то это было почти незаметно. Для завершения ансамбля Руби надела черные гольфы и желтые кеды. А поскольку платье все еще хранило аромат магазина дешевой одежды, ей пришлось побрызгать на себя духами роза востока. У Руби имелась приличная коллекция прекрасных флаконов с духами При разбрызгивании они смешивались с запахом жевательной резинки и Это создавало уникальный запах, присущий только Руби Редфорд Квенс еще не появился, так что Руби с подносом направилась на крышу Куда прямо из ее комнаты вела открытая лестница Она любила сидеть там теплыми вечерами, глядя на звезды, делая записи в блокноте Любила читать в тишине и довольно часто здесь же, на крыше, смотрела свой переносной телевизор. Вот и сейчас она уселась на мягкую подушку с булочкой в одной руке и большим зеленым яблоком в другой. По ее глубокому убеждению, полезные свойства яблока должны были нейтрализовать все негативные последствия от поедания мучного. И вообще у Рубер Эдфорд имелось множество таких теорий. Вскоре ее одиночество прервал Клэнси, голова подростка появилась в проеме люка. Клэнси, невысокий костлявый парнишка, из тех, кого не сразу заметишь на ежегодной фотографии класса, был одним из наиболее интересных собеседников, если, конечно, вы вообще захотели бы с ним разговаривать. Правда, большинству этого вовсе не хотелось. «О, господи, мне пришлось прорываться к лестнице с боем, иначе она заставила меня таскать свои помидоры до конца жизни. И, конечно, не против, но у меня на них аллергия». Он плюхнулся рядом с Руби, сосредоточенно переключавшую каналы. Руби страстно любила телепередачи. Она смотрела их очень много. Ей нравились комедии, драмы, новости, телевикторины, документальные фильмы, но подлинной ее страстью были детективные сериалы, в особенности «Бешеные копы». Эта полицейская драма особенно нравилась и Руби, и Кленси. Она была познавательной, но вместе с тем была чрезвычайно захватывающей. Из просмотров «Бешеных копов» друзья почерпнули чрезвычайно много о полицейских расследованиях и о мотивах человеческих поступков – В каждой выдумке из доля правды любила напоминать родителям Руби, если те начинали осуждать ее за привычку к телевизору. Но сегодня выдался прекрасный воскресный вечер, и они досматривали четвертый эпизод сериала «Преступница в преступном мире», когда Руби услышала, как во двор въезжают машина ее родителей. Кленси посмотрел на часы и простонал. «Вот же!» «Похоже, мне пора бежать, папа не слишком обрадуется, если я опоздаю». «Очень жаль, Кленси, пока. Эй, парень, не забудь улыбнуться». «Да-да, ты хороший друг Руби, я тебе потом позвоню». Он покинул крышу весьма своеобразно, перебрался на толстую ветку дерева, росшего прямо возле дома, а оттуда спустился во двор. Руби, в свою очередь, выбрала более традиционный способ — лестницу. Тут Руби заметила, что забыла разобрать груду обуви посреди комнаты и, недолго думая, прикрыла ее подушкой. Теперь комната выглядела, как в рекламных проспектах. Руби бросила последний взгляд в зеркало, заколола длинные темные волосы заколкой, аккуратно разделив их на пробор и таким образом придала своему образу законченный вид». Вполне удовлетворенная результатом, Робби в припрыжку направилась вниз по лестнице в сопровождении молчаливого бага.